что я еще глубже ухожу в себя и словно уменьшаюсь, и мне кажется, будто мое лицо потемнело и сморщилось, стало похожим на коричневую маску, которая широко открытыми глазами уставилась в пустоту. Я с криком вскакиваю и выбегаю с дома на луг и жду солнца, чтобы оно своими ножками, лучами взобралось на брусье тумана и спугнуло призрак. Но оно парит, как розовый парус в бледной дымке, И безысходность, словно молот на наковальне, бьет по сердцу, терзает его, шепчет и угрожает, вырывая кадр за кадром беспощадную киноленту воспоминаний из тумана былого. Вот, друзья мои, как опасен сладок, сильный яд этого. А ты помнишь, как горьк напиток из этого «А как-то раз»? Когда вокруг тебя носятся старые забытые голоса И спрашивают и ласкают, ты ли это? И манят и ласково шепчет, все было не так И насмешничают и плачет, все прошло, прошло Тогда во мне просыпается что-то, что я давно полагал умершим Миновавшим и прошедшим, когда поднимаются из глубин памяти Яркие дни, которые я давно забыл Звучит звонкий голос, блестят золотые волосы И глаза цвета аметиста. А звуки кружат и танцуют. Прелестный аромат окутывает меня. Гравий скрипит под быстрыми ножками. Звенящая волна светясь. И пенясь захлёстывает меня. Рассыпается брызгами красок и света. Сияние и блеска. Я оборачиваюсь. О чём ты мечтаешь, глупец? Она давно умерла. И моросящий дождь сочится, наверное, сквозь зябкую землю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 Красное вино, словно огненный рубин, таинственно светится в матовых сумерках моей комнаты. Разве она не похожа на храм, где толстые восковые свечи мерцают перед иконами, и нежные облака ладана теряются в темных готических сводах? Разве в шуме дождя не слышится нежный глубокий голос органа, а монотонно падающие на стекло, на стекло капли не выводят тихие псалмы? И бокал с прозрачным вином разве не горит, словно красная лампада перед бледным портретом на стене, как перед иконой, так что кажется, будто аметистовые глаза снова светятся, рот произносит робкие слова, а на нежной персиковом лбу просвечивают жилки. Чу! Разве не раздается только что звук, похожий на звон серебра? Разве это был не тот самый смех, понаменавший отблеск вечернего солнца на кусте роз?